18 -е. Нож. Остановившись перед хорошо знакомой дверью, я сначала прислушался. Голоса, смех. Жизнь идет своим чередом. Я вдохнул, выдохнул. Вполне возможно, сейчас будет драка. Может, я глупо поступил, не сказав никому, куда иду. Можно было предупредить кого-нибудь, чтобы подняли тревогу, если не вернусь минут через десять. Но я как будто привык никому не доверять. Сознавая всевозможные риски, я все равно предпочитал приступить к черту в одиночестве. Когда рассчитываешь только на себя, не с потом и спрашивать. Моя жизнь – мое дело. Я поднял руку и постучал. Голоса стихли. Я усмехнулся. Представил, как спешно прячут борцы пиво и прочую контрабанду, как шепотом и взглядами спрашивают друг у друга, кого там черт принес. Прошла почти минута, и, наконец, дверь открылась. На меня упал мягкий рассеянный свет. На пороге стоял незнакомый борец и молча вопросительно на меня смотрел. «Джан тут?» – спросил я. Борец молча смерил меня взглядом. Я тоже не спешил нарушать тишину. «Чего хотел?» Первым сдался борец. «Поговорить?» «О чем?» Лэй пришел поговорить. «О деле?» Поморщившись, борец захлопнул дверь. Я ждал, не двигаясь с места. Сто против одного, что Джану станет интересно. И действительно, не прошло минуты, как дверь вновь открылась. Теперь передо мной стоял Джан собственной персоной. «А ты наглый», — заметил он. «Зайду?» Я бросил вопросительный взгляд на полоску света, пробивающуюся между дверным косяком и плечом Джана. Он помолчал, задумчиво глядя на меня. Потом отступил внутрь и сделал приглашающий жест рукой. Я переступил порог, и дверь за мной закрылась. Здесь все было так же, как в прошлый раз. Светильники, диваны, маджонг. Даже девчонки те же самые. Теперь я их узнал. Они действительно работали со мной в кухне. Взглядом со мной они старались не встречаться. Проходи, чего встал? Джан проводил меня к тому же месту, на котором я сидел в прошлый раз. Я остановился напротив Бохая. Кивнул ему знак приветствия. Он оценивающе смотрел на меня, по-хозяйски развалившись на диване. Смело! Вынес вердикт. А Джан говорит, что нагло. Усмехнулся я. Знаешь, чем разница? Развел руками Бохой. Ты мне, наверное, сейчас объяснишь? Смелость уважают. Наглость? Нет. Он смотрел на меня, будто чего-то ждал. И я пожал плечами. Выпили, погорячились. Бывает. Я шел к разумным людям. Прошу прощения, если испортил вечер. Джан сзади хмыкнул. Я его не видел, но чувствовал. Если бы он вздумал дернуться, я бы успел уйти в сторону или развернуться и перехватить его руку. Но я пришел не драться. «Присаживайся», – кивнул Бохой. Я опустился на диван, немного расслабился, не переставая, впрочем, мониторить пространство. Все борцы смотрели на меня. Остановилась игра, замерли разговоры. Я стал гвоздем программы. «Захотел сыграть? Принес таблетку?» Спросил Бохай. Джан, похоже, передал ему мои слова в точности. «Серьезные ребята. Тут языком трепать попусту не стоит». «Не сегодня, извини». Покачал я головой. «Но таблетку я действительно принес». Я положил таблетку, которую держал между пальцами на столик. Теперь все посмотрели на нее. Маленький белый кругляшок. «Чего хочешь?» Бог и единственный смотрел на меня. Я кинул комнату взглядом. Услугу. Говори по делу, Лэй. Не тяни. Ты уверен, что здесь нет лишних ушей и глаз. Напряжение нарастало. Джан прищурился. Он, кажется, готов был принять мои слова на свой счет. Но Бог и оказался сообразительнее. Девочки, прогуляйтесь. Девчонки, которые в кухне были такими разговорчивыми и своенравными, молча встали и прошли к двери. Тот борец, который первым открывал мне, закрыл за ними дверь и привалился к ней спиной. «Говори», — разрешил Бохой. «Мне нужен нож», — сказал я прямо. «Пистолет не нужен», — фыркнул Джан. «Нет, пистолет совсем не нужен. А вот нож очень бы пригодился. Работаю в кухне». Тяжело, когда нет нормального инструмента. Мотивация, похоже, обескуражила Боха. Он задумчиво почесал подбородок и метнул быстрый взгляд на Джана. И почему-то пришел к нам. Тут же включился он. Почему не обратился к Куану? Я подготовился к этому вопросу. Потому что в кухне весь инструмент общий. Общее никто не бережет. Общее быстро приходит в негодность. А я, если за что-то берусь, хочу делать это хорошо. Мне нужен свой нож. И я пришел к вам, потому что уважаю вас. И хочу заслужить доверие. У вас ведь не было проблем из-за меня, так?» Бог их хмыкнул. «Чтобы заслужить доверие, нужно быть честным, Лэй. Скажи честно. У тебя с кем-то проблемы? За одну таблетку эти проблемы могут исчезнуть навсегда». Подхватил Джан и ухмыльнулся. «Одну в неделю, конечно же». И нож не понадобится. «Нет, я сам разбираюсь со своими проблемами. Но вот каждый раз, как я режу мясо вам на обед, мне становится немножечко грустно». «На самом деле», — сказал Бохой, «меня не слишком-то интересует, для чего тебе нужен нож. Меня больше заботит, что ты скажешь, когда его у тебя найдут». «Не найдут», — покачал я головой. «А если найдут...» «Тогда я скажу, что нашел его во дворе, Бохой, Там, где останавливается грузовик. Может быть, водитель или охранника бронили?» «Это же чушь, Бохой! Подал голос один из борцов, досели молчавший. «Кто ему поверит? Всем сразу станет ясно и тряхнут нас!» Это было самым слабым местом во всей моей стратегии. Действительно, борцам не было абсолютно никакого резона так подставляться. Я не был им братом. Мне нечего было им предложить, кроме таблеток. Я уповал лишь на одно: Таких, как я, борцы еще не встречали. Я не был борцом, но разговаривал с ними как равный, не заискивал, не пытался угодить, не цеплялся за эту таблетку, как за что-то важное, а спокойно положил ее на стол. Я в конце концов пришел сюда по собственной воле. Теперь Бог и Джан заинтересовались. Заглотили крючок. Они чувствуют силу, которую не понимают. Продав мне нож, Они привяжут меня к себе. Подчинят себе эту силу. Но они так думают, Если я хоть что-то понимаю В психологии таких ребят. Если понимаю, То речь не пойдет даже о продаже. «Забери таблетку», Велел Бохай. Я кивнул и взял таблетку. Опять жал ее между пальцами. Показывать парням, куда обычно прячут таблетки, я не собирался. Джан. Джан кивнул и быстро вышел из общей комнаты. Я проводил его взглядом и вновь посмотрел на Бохая. Ты мне нравишься, Лей, сказал тот. Ведешь себя правильно, не дурак. Почему-то мне показалось, что он хотел добавить, в отличие от Тао, но сдержался. Чем занимался? до того, как сюда попал. «Тем же, чем и все», — ответил я. «Выживал. Говорить про потерянную память не хотелось. Решили бы, что я что-то скрываю. Врать тоже глупо. На лжи легко попасться. Смотрю, ты и здесь пытаешься выжить. Я знаю о твоих тренировках. Я пожал плечами, мол, скрывать нечего. Пристроился в кухню, хорошо питаешься». Симпатичные девчонки под боком. Я наблюдаю, Лей. Как знать, может быть, однажды ты станешь одним из нас. Может быть, однажды мне этого захочется. Бог и усмехнулся. Главное, чтобы нам этого захотелось. Ты знаешь, как делаются дела. Чтобы сидеть здесь, нужно, чтобы здесь была твоя доля. Кругом полно сопляков, которые понятия не имеют как делаются дела, но хотят все и сразу. Ты не такой». Хлопнула дверь, вернулся Джан. Он подошел к моему дивану, посмотрел на Боха, тот кивнул. Джан молча протянул мне нож. «Я дам тебе его бесплатно», — сказал Бохой. «Знак доверия. Не обмани его. И тебя ждет большое будущее». Я взял нож, складник, рукоять... Карбон. Я повертел его в руке, положил большой палец на шпинек. Клинок с небольшим усилием разложился. Острый, хороший. Сталь с виду неплохая. Должен держать заточку. Я быстро попробовал обратный хват. Диагональный, кухонный. Сложил обратно. «Пойдет?» – спросил Бохай. «Еще как?» – улыбнулся я. «Выручили. Спасибо». «Мужчины не говорят спасибо», — улыбнулся в ответ Бохой. «Они запоминают добро и платят за него добром, но они запоминают и зло и платят за него тем же». Кивнув, я спрятал нож под штаны, зацепил клипсу за пояс и прикрыл полой куртки. Бохой медленно поднялся с дивана, я последовал его примеру. Он протянул мне руку, я ее сжал. Кости затрещали и продолжал испытывать меня на прочность. Я молча терпел. «Скоро праздник», — сказал Бохой. «Да, знаю. Найдешь время зайти в гости, будем рады». «Постараюсь найти», — кивнул я. «Иди». Бохой отпустил мою руку. «Береги себя». Только войдя в свою комнату, я перевел дух. «Прошло. Отлично все прошло». Даже лучше, чем хотелось. На случай, если вдруг с грузовиком что-то не срастется, мне сделали недвусмысленное предложение войти в ряды борцов. Не то, чтобы мне было особо нужно их разрешение, но, тем не менее, еще одна дверь передо мной приоткрылась. Тау спал. Темно было, хоть глаз кали. Я немного постоял с закрытыми глазами, привыкая к темноте. Придется работать слепую. Я опустился на пол, Скользнул под свою кровать, достал нож. Рукой нащупал вентиляционную решетку, которую заметил, когда моя кровать, перевернутая воспитателем, валялась кверху ногами. К решетке никто не притронулся. Видимо, местная администрация не в курсе, какими изобретательными бывают наркоманы. Оно и понятно. Когда с наркотиками не борются, а заставляют ими давиться, все происходит совсем не так, как... как привычно мне. Можно было бы попросить у борцов отвертку. Но отвертка это уже конкретный инструмент, который наведет на конкретные мысли, в отличие от ножа, сфера применения которого безгранична. Поэтому, кстати, я и не сомневался, что у борцов есть ножи, а вот отвертки им даром не нужны. Ну и кроме того, я ведь собирался бежать. А поскольку на воле меня никто не ждал с лимузином и номером в пятизвездочном отеле, жить мне придется на улице. А когда живешь на улице, нож – твой самый верный друг. Так что сегодня я сделал великолепную инвестицию. С болтами пришлось повозиться. Вкрутили их на совесть. Я даже начал беспокоиться за нож. Но сталь выдержала, и я один за другим выкрутил все четыре. Осторожно снял решетку, ощупал пространство за ней. Так и есть, перед шахтой, небольшой ровный участок. Туда я и положил первую таблетку. Дожил. Веду себя как последний торчок. Я поставил решетку на место, закрутил болты, осталось спрятать нож. В кухню я его само собой не потащу. Ни к чему мне лишний разговор с Куаном. Пришлось потратить еще 15 минут на то, чтобы поддеть лезвием и приподнять подходящую половицу. Я отрезал от нее небольшой кусочек и приспособил его как блок, чтобы половиться, не ложилось на место слишком плотно. Нож канул в подполье. На ощупь кажется все красиво, но надо будет посмотреть внимательно при свете дня. Можно было спрятать и нож, и таблетки в одно место, но тогда, в случае чего, я лишился бы и того, и другого. А если найдут один тайник, то вряд ли станут тут же искать другой. Скорее всего, посчитать, что сорвали джекпот, Покончив со своими темными делишками, я выкатился из-под кровати. Таудрых без задних ног. Тихо, спокойно, темно. Я поправил растерзанный матрас и улегся. Свобода стала ближе еще на шаг. Осталась сущая мелочь. Вернуть один должок и сбежать.